Глава 14 Дневник Ёлочки. 9 ноября. Ася все так же подавлена и молчалива. Занимает ее только предстоящее свидание с Лелей. Вчера, когда вывозили конфискованную мебель, она оставалась почти безучастна. И только когда начали передвигать рояль, схватилась за голову. и глаза ее вдруг наполнились слезами. Я обняла ее и заставила отойти, при этом я сказала «Успокойся!» «У меня есть пианино. Оно теперь твое!» Она на это возразила. «Пианино — ящик, а у рояля — душа!» Она бывает иногда очень оригинальна. 10 ноября. Бывшая прислуга Нины Александровны, Аннушка, очень добрая женщина. Всю эту неделю она по собственной инициативе приходит в мое отсутствие подежурить около Аси, чтобы не оставлять ее перед родами одну. После конфискации вещей полы оказались страшно затоптаны. Она их натерла. а после перестирала все приданное для будущего младенца. Делает все очень быстро и ловко, только уж слова словоохотливая слишком посудачить любит. Об Олеге отзывается очень сердечно. Но уж лучше молчала бы. Я вижу, что Асе тяжело, когда это имя треплется в ненужной болтовне. 12 ноября. У Аси дочка. Ух, совершилось. И притом дней на 10- двенадцать раньше, чем мы предполагали. Сейчас звонила в справочное и узнала, что здоровье обеих особых опасений не внушает. Ася, однако, ослабела настолько, что ей сочли нужным сделать переливание крови. Девочка доношенная и во всех отношениях нормальная. только очень маленькая, всего шесть фунтов. Неудивительно. Не могу не уважать тех чувств, которые руководили Асей, когда она отказывалась от аборта и вместе с тем досадую. Ребенок этот невероятно усложняет трудность положения, а радости никому не приносит. Роды начались, когда я была на работе, Ловлю себя на том, что мне было немного любопытно понаблюдать, как это происходит, хотя бы в начале. Я проектировала сама отвезти Асю воттовскую, но эта обязанность досталась Аннушке. Славочка она взяла к себе на эти дни. Щенки, лады, к счастью, уже все пристроены. 13 ноября. Фельдшер наплянников. Неужели между ним и Лёлей завязался роман? Лёля такая изящная, даже изысканная, с её тонкими причудами, с её надменностью, могла заинтересоваться этим тупоумным партийцем простачком С её происхождением. Впрочем, такие мезальянсы теперь в моде, И некоторые усматривают в этом даже особый шик. В советской военной верхушке каждый норовит подцепить бывшую Смоляночку. И все-таки я не могу соединить в своих мыслях ни лидову и Коноплянникова. Он бестактен в высшей степени. Требует, чтобы на свидание пропустили именно его. Ася колебалась, не зная, как поступить. Очевидно, она недостаточно в курсе дела. Судьба за Вячеслава. Ася попала в больницу раньше, чем предполагалось. А он не является ни вчера, ни сегодня. Если в течение вечера его не будет, на свидание завтра утром придется идти мне. 14 ноября. Дурак-фельдшер так и не явился. Хлопотал, добивался и в последнюю минуту спасовал. К и иду я. 14 ноября вечер. её лицо за решеткой. Это лицо перед глазами. Исхудалый овал, темные круги вокруг глаз, скорбные тени в ореоле золотых волос. С нее можно было бы писать Марию Антуанетту. Следователь Ефимов. Неужели он не будет облечен, опозорен, наказан? Если бы хоть один человек, вырвавшийся из его лап, мог рассказать о нем во всеуслышании. Следователь Ефимов — партиец, который бьет женщин и девушек и получает ордена. Когда-нибудь в анналах страшного здания еще отыщут его имя. Узнает когда-нибудь весь огромный мир, как насаждала коммунизм советская власть. 15 ноября. Не успеваю писать, работать приходится больше положенной нормы, а со службой мчусь прямо в больницу отнести что-нибудь питательное для Аси. который, наконец, просит есть. Оттуда к Аннушке проведать Славчика. Ему тоже тащу лакомство или игрушку. Он всегда бежит мне прямо в объятия и спрашивает, пьянесла? А вся рожица при этом сияет. Занятость моя отчасти спасительна. Тоска заела бы мне сердце. А теперь нет возможности Сосредоточиться на моем горе. 16 ноября. Я поражена. Сегодня в больнице я остановилась перед нашей стен газетой, заинтересованная заголовком одной статьи «Разоблаченный враг». Читаю. И что же? Статья посвящается Вячеславу Коноплянникову. Его вычистили из партии, оказывается. А потом крыли на очередном заседании. Жаль, я не знала. Я сказала бы что-нибудь в защиту. А то ведь у нас как начнут клеймить человека, так каждый, кому не лень, обливает его, словно из ведра помойного. Прочие же трусливо молчат или поддакивают, чтобы не навлечь на себя подозрений в сочувствии. или двурушничестве, или еще в чем-либо. Насколько я могла понять, наша так называемая общественность ставит в вину Вячеславу первое заступничество за Швейцара, второе заступничество за нашего высокоуважаемого профессора-невропатолога, которого порицали за антимарксистскую идеологию. Но это еще более или менее понятно. хотя нетерпимость и узость руководящих кругов выступает со всей очевидностью. Но далее идут обвинения уже совершенно возмутительны, так как они касаются частной жизни Коноплянникова, событий, происходящих вне стен нашей клиники. Ему ставится в вину, будто бы он постоянно якшается с классово чуждым ему элементом, попами и аристократами. Далее, будто бы он активно содействовал, чтобы чьи-то дети, не понимаю чьи, избегли оздоровительного влияния советского детдома и разлагались в трясине предрассудков. Вслед за этим начинаются намеки на отношения с Лёлей. Привожу текст. «Характерно, что даже предметом первой юношеской привязанности товарищ коноплянников выбирает бывшую дворяночку, которая в раннем детстве играла в кошки мышки с сыном не более не менее как самого великого князя Константина константиновича. В дальнейшем девица эта, сбавив несколько свой гонор, появилась в нашем учреждении, пробиваясь в члены союза. но однако наша парт проявила необходимую бдительность и сумела, и тому подобное. Право это уж слишком. Меня словно бичом хлестнули. Я тотчас побежала в пропускник чтобы вызвать Коноплянникова и выразить ему свое возмущение. А, кстати, спросить, почему он не явился на свидание с лёлей До сих пор я не считала возможным заговаривать с ним на подобные темы, так как у Аси я лично с ним не встречалась, и о любви его к Леле узнала только от Аси, когда у нее начались с ним переговоры по поводу визита в тюрьму. так прибегаю в приемный покой, а там мне заявляют, что Вячеслав от должности отставлен, и вот уже неделя как его нет. Теперь я перед задачей, как реагировать на эту историю. Разыскивать ли Вячеслава? Или не касаться вовсе этого дела, поскольку меня лично с Вячеславом еще ничего не связывает. История с ним показывает, насколько опасно вращаться среди одиозных лиц. По-видимому, дружба с Олегом, тоже весьма загадочная для меня, не прошла для него даром. Моё собственное поведение легко может быть признано еще более вызывающим. Я не боюсь быть но самой лезть, что называется, на рожон, теперь, когда Ася держится только мной, было бы безумием. Да, ради Аси я должна стать немного осторожней. Я полностью поддержу Вячеслава, если подойдет такая минута, но сама приближать ее не буду. 17 ноября. В статье есть фраза. Товарищ наплянников напрасно бил себя кулаком в грудь, повторяя «Найдите на мне хоть пятнышко». Мы эти пятнышки нашли в достаточном количестве. Бедный юноша, он пытался, очевидно, оправдаться. Он, кажется, всю гражданскую войну провел на фронте, почти мальчиком. И вот благодарность. Мы не потерпим в наших рядах. Кого вы не потерпите? Ну, говорите, великолепные подлецы, кого? Юношу, который влюбился в прелестную девушку, не дав себе труда справиться прежде в анкете, Каково ее социальное происхождение? Юношу, который позволил себе стать другом человека, обвиненного по пятьдесят восьмой? Юношу, который позволил себе публично заступиться за старого ученого, которого вы травили? Его вы желаете выгнать из своих рядов? Ну, выгоняйте. Еще одним благородным человеком станет среди вас меньше. Только и всего. 19 ноября. Час от часу не легче. Вячеслав-то, оказывается, арестован. Вот почему он не появляется на квартире у Аси. Мне стало это известно следующим образом. Сегодня я оказалась одна на квартире у Аси, куда забежала, чтобы достать из Нафталина, и отнести к Аннушке зимнее пальто Славчика. Раздался звонок, открываю, Мика Огарев. А с ним девушка его лет, черноглазая, с умным личиком. Припоминаю, что видела ее на панихиде. Представил он мне ее замечательно. Мэри. И больше ничего, ни отчества, ни фамилии, ни пояснительного слова. Сестра, кузина, невеста. За спиной у обоих рюкзаки, оба в высоких сапогах. Мика заявляет, мы вот по какому случаю. Меня высылают в Уфу, отсюда я прямо на вокзал и хотел попросить. Тут последовали обычные просьбы высылаемых, квитанции в комиссионный магазин и прочее. Я обещала. что Ася все исполнит, а если уедет и сама, передоверит мне. Потом я спросила девушку, высылают ли также и ее. Она ответила, меня пока не высылают, я еду сама, паспорта мне не дадут. И я решила уехать к маме, чтобы не быть высланной в другое место. А Мика пояснил, у нее отец в лагере, а мать в ссылке, под Оренбургом. Там мы будем поблизости, а, может быть, мне разрешат из окрестностей Уфы переехать под Оренбург к ее маме. — Я уверена, что разрешат, — пылко воскликнула девушка. Вид у обоих был самый веселый, как будто они отправлялись на увеселительную прогулку. Я спросила Мику, что он сделал с огромной библиотекой. о которой слышала от Аси. Он ответил, «С книгами я не расстанусь, ни одной не продам. Сейчас стеллажи разместились в коридоре, но понемногу я их все перевезу туда, где буду находиться. Мы с Мэри все перечитаем в зимние вечера, когда в степях будет выть метель». И потом он прибавил — я не хотел затруднять ксению всеволовну и все квитанции оформил на вячеслава нашего соседа но он арестован и мне пришлось переделывать доверенность Подробностей мика никаких не знал кроме того что вячеслав хлопотал за лелю и будто бы дружил с олегом вслед за этим мои неожиданные гости поднялись уходить. Интересная деталь. Девушка сказала, я везу маме святые дары, они у меня зашиты под лифчиком. Мама очень стасковалась без причастия, а там, где она находится, нет церкви. Мика уточнил, это очень ответственная миссия, мы затем и едем вместе, чтобы я мог охранять Мэри в пути. Я не по этапу и могу довести ее до самого места. Потому как они переглядывались с улыбками и с какой предупредительностью Мика снимал и опять надевал на девушку рюкзак, я заключила, что они влюблены. Только влюбленные и притом девятнадцатилетние могут уезжать в ссылку с такими сияющими лицами. Предупредительность Мики... Вряд ли можно объяснить только тем, что у девушки на груди святые дары. Во всяком случае, все это вовсе не банально. 20 ноября. Бедный Вячеслав. Он останется перед лицом всеобщего полного равнодушия к собственной судьбе. Ни единый человек не явится к прокурору узнать, какой параграф угрожает ему. Никто не принесет ему передачу, пасую даже я бог видит я поступаю так не из страха за себя. если меня теперь возьмут, погибнет последнее, что осталось от олега маленькая семья из двух младенцев и молодой матери, которые приспособлены к нашей действительности не больше чем лилия к сорокоградусному морозу. Судьба этой семьи не дает мне покоя. 22 ноября. А вдруг мои записки когда-нибудь станут известны обществу и подымутся голоса, обвиняющие меня в клевете на современное мне общество и советскую власть? Ну так пусть подымут архивы и заглянут в современные мне личные дела учрежденческих канцелярий, В стенгазеты с их самокритикой, в протоколы общих собраний. Там найдутся такие вещи, которые страшны не менее, чем архивы ГПУ. Страшны не пытками и смертными приговорами, но нетерпимостью, травлями, кощунством, и издевками. Пусть подымут эти великолепные архивы. 23 ноября. Сегодня привезла из больницы Асю. Теперь только бы ГПУ не тронула. Ссылка Мики показывает, что дело Олега и Нины Александровны еще не затихло. 24 ноября. Это новорожденная девочка. О, а зачем она появилась на свет? Она до такой степени заморенная и жалкая. Красненькая и сморщенная. Я понимаю, что в потенции здесь и красота, и аристократизм, и талант, и ресницы. Но сейчас, сейчас, сейчас это крошечный жалкий червячок. Я никогда не видела близко новорожденных. Опыта у меня никакого нет. И все-таки мне кажется, что эта девочка немного недоношенная. или неполноценная. Она даже не увякает, а только мяучит, как еле живой котенок. А между тем, сколько сил, здоровья и денег она потребует от нас обеих, и все это при том будет в ущерб Славчику. А, впрочем, что говорить об этом, теперь уж ничего не подделаешь. 25 ноября. У девочки очень неспокойный нрав. Мяуканье ее почти не прекращается. Сегодня она всю ночь нам не давала спать. Даже у груди она извивается, как червячок, и разводит крошечными кулачками. Странные эти матери. У Аси к ней положительно преувеличенная нежность. Она с рук ее не спускает. Баюкает, целует. А между тем, дело так много, что просиживать зря над кроваткой попросту безрассудно. Удивительное существо Ася. О ней всегда приходится заботиться тем, кто ее окружает. И это не вызывает с ее стороны протеста. А между тем, эгоизма в ней нет ни капли. Напротив, это жертва полной любви. Кратка она, как овечка. Даже там, где это вовсе неуместно. Ее нельзя даже вообразить себе раздраженной или резкой. 26 ноября. Девочка опять кричала всю ночь. Она не берет грудь, а отмахивается от нее и бьет по ней. Ася до того худа и утомлена. Под глазами у нее такие черные тени. что мне иногда страшно за нее. Если с Лёли можно писать Марию Антуанетту, то с Аси — матерь скорбящую. Эти две девочки, которых я иногда сравнивала с редкими оранжерейными цветами, дали два мученических лика. Судьба их неизбежно должна была стать апофеозом счастья или трагедии. Жребий обывательниц или тружениц, конечно, ниже их. 28 ноября. Однако что же это в самом деле? Ребенок погибнет, если так будет продолжаться. Решили снести ее в консультацию. У меня после этих бессонных ночей мучительно болит голова. а Аси осталась одна тень. 29 ноября. Ну вот, все объяснилось. Грудь Аси пуста. Несчастную крошку едва не уморили голодом. Контрольное взвешивание показало, что ребенок не высосал ни одной капли молока. Чего же удивительно Неделю Ася не ела вовсе ничего. А потом только то, что я насильно запихивала ей в рот. начали покупать женское молоко при консультации дорого, но другого выхода нет. 30 ноября сегодня спешно крестим девочку. Восприемницы я. Откладывать боимся в виду полной неизвестности самого ближайшего будущего. 1 декабря. девочка уже спокойнее, уже лучше спит. Сегодня я перехватила грустную улыбку, с которой Ася смотрела, как Сонечка присосалась к рожку, сладко причмокивая. Второе декабря. Сегодня мы первый раз купали Сонечку. До сих пор воздерживались из-за пупочка. Когда мы ее распеленали, Она очень забавно потягивалась, расправляя ручки и ножки, а в ванночке лежала спокойно, только таращила свои черничные глаза и посасывала конец простыни. Еще неделя, и она, пожалуй, станет похожа на нормального младенца. Аннушка очень трогательна. Каждый день приходит на час или два постирать пеленки. 3 декабря. Катастрофа. Ссылка. Теперь зимой. Для малютки это все равно, что смертный приговор. Вчера вечером принесли повестку. На сборы только сутки. Что делать? Кому бежать? Кого умолять? Ехать невозможно, немыслимо. Хотя бы из-за девочки. который только что ухватилась за жизнь крошечными лапками. Была минута, я от бешенства начала швырять вещи. Ася спокойнее меня на этот раз. Она пробует меня утешать, говорит, «Успокойся, ты ведь всегда так благоразумна. Уедем, что ж делать? Видно, так суждено. мне уже все равно сейчас, лишь бы дети были здоровы». А мне вот не все равно. Я знаю, что уезжать немыслимо, невозможно. Я не могу их отпустить одних от в неизвестность, а ехать с ними — это то, о чем я думаю, день и ночь, но... Это будет уже полная материальная катастрофа. Третье декабря, вечер. Я уже вижу свой жеребий. Он мне уже давно мерещится, и я предвидела, что от него мне не уйти. Напрасно я себе говорила, я уеду с ними. Абсолютно ясно, что мне ехать безумие. Я рабочая сила. Здесь я могу заработать больше ставки. Каждый оперируемый больной желает пригласить именно меня дежурить около своей постели. Он уже знает мое имя от санитарок и предшествующих больных. Я популярна. А в новом месте приработка может и не найтись. Притом еще неизвестно, будет ли больница в том месте, куда загонит Асю. Остаться всем без заработка — слишком страшная перспектива. Семья держится только мной, и я должна остаться, как часовой на своем посту. Проклятый, проклятый жребий! Мне во сто раз легче было бы уехать с ними. Темные глазки Славчика, похожие на глаза Олега. Ася с ее неистощимым, всегда новым очарованием. Эта малютка, за жизнь которой я уже столько боролась. Жизнь в семье. Ну, наконец, новая обстановка, новые места. А здесь Здесь я, наверное, буду почти круглые сутки вертеться в больнице, а в награду видеть пустые стены моей комнаты. Так. Но что делать? Что делать? 4 декабря, утром. Всю ночь проговорили с Сашей. Я остаюсь. 4 декабря, вечер. уехали. Ася протащила незаметно под скамью Ладу. Мало ей двух детей, она еще собаку берет с собой. А та, словно бы поняла, притаилась под скамьей и носу не высунула. Мне удалось достать несколько банок сгущенного молока, и я велела Асе разводить кипятком для Сонечки. Впрочем, в такой обстановке ее все равно не спасти. Неизвестно еще, когда я получу известие. Прощаясь, Ася целовала мне руки. Только вспомню и снова плачу. Сеттер сидит около меня, положив голову мне на колени.